Глава 7 В исходе одиннадцатый час. Наступила ночь на 8 августа, но, несмотря на такое позднее время, в Кремле живейшее движение. Из Лыкова и Житного дворов, что близ Боровицкого моста, доносятся говор, смех и крики. Там гуляют, распивая вино из царских погребов, стрельцы из полков Рязанова, Жукова и Ефимьева. С завистью прислушивается к этому веселому говору стрелецкий отряд, поставленный у дворцовой лестницы, ожидая и себе такого же угощения. Невдалеке от этого караульного отряда беседовало трое стрелецких начальников, полковники Петров Циклер и подполковник Черный. Петров и Черный сидели на скамье у стены близ ворот. Циклер стоял перед ними, по временам запахиваясь от пробиравшего свежего ночного ветра. «Что стоишь-то, Иван Данилович? Ноги чаю свои, не жалко? Может, придется и долго?» — говорил Петров циклеру, очищая ему местечко на скамье подле себя. «Присяду, как устану, боюсь, как сяду засну. «И то правда. Да не знаешь ли, Иван Данилович...» Ты ведь любишь все обстоятельно разузнать, зачем нас сюда привели? Говорил мне вестовой Федора Леонтича, урядник Андрюха Кондратьев, будто царевна желает совершить ночной поход на богомолье в Донской монастырь. Она ведь боится безнадежной охраны. На меднись, как ходила в девичий, у нее на глазах зарезали конюха. «Так ради опаски собирают, почитая из всех полков, посту? Да какое посту? Чай больше?» «Вон какая громада!» — продолжал Петров, указывая на дворы Лыков и Житнов, на отряды у лестницы и у задних дворцовых ворот. «Полно, брат, не хитри! Ты все знаешь, да не хочешь говорить. Скрытная душа, прямо боярская!» Циклер съежился. Каким образом товарищи узнали об условии, назначенном им боярину Милославскому при первом стрелецком бунте, о котором боярин, несмотря на свое обещание после успеха, казалось, совершенно забыл, неизвестно. Но только с тех пор так и осталось за ним прозвище «Боярская душа». «Я такой же боярин, как ты», — сердито огрызнулся Циклер ослыхал я правду сказать от евдокимова будто но не поутру объявилось наверху подметное письмо извещавшее что в эту ночь потешные нагрянут на дворец убить царя ивана и нашу царевну а правда ли я почем знаю разговор оборвался каждому не хотелось высказывать своих тайных предположений и надежд в это время какой то стрелец Бежал по направлению от Ивановской колокольни к Спасской башне. «Э, да это Гладкий Никитка!» – заговорил снова Петров. «Эй, Гладкий, пойди сюда!» Стрелец подбежал. «Отдохни маленько, вишь, упарился. Куда бежишь? По какому делу?» Стрелец едва переводил дух. «Скажи нам, зачем мы здесь? Ты ведь с Федором Леонтичем чашка и ложка?» продолжал допрашивать Петров. «Не время отдыхать, работы много. Сейчас все приготовил к набату на Ивановской, а теперь бегу подвязывать к языку на Спасской». «Разве и вправду ждете потешных?» «Какое ждете? Мы сами пойдем туда. Конечно, не все. Одни пойдут туда, а другие останутся здесь покончить с Нарышкинскими да Лопухинскими» попугать и Акимку Старого, да пошарить по боярским хоромам и по лавкам из Нарышкинских. Да некогда мне, улажу нас с Паской, поеду на Лубянку посмотреть, изготовился ли стременной полк, — приказал Федор Леонтич. Стрелец убежал. Все время разговора полковников с Никитой Гладким, невдалеке, вслушиваясь в их речи, Стоял какой-то стрелец. На него разговаривающие не обращали внимания. Всякому ведь хотелось знать. Да если бы заметили его, то, конечно, ни в чем не заподозрили бы.